Ведь главное заключается в том, что нехлорофилла пузырчатая обыкновенно растет на глубине не меньше 30 саженей, а здесь всего десять. Ого! Патриций порылся в пачке рисунков Леонардо. Стало быть, иероглифы, алфавит из знаков и цветов, то есть цветовой язык, замечательная идея.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 «Зачем мы тут, а, сержант? Я про все в целом! Что мы тут лазаем? Зачем рассматриваем странные отметины на скалах? Заплываем в пещеры, не говоря уже о вонище!» «Это не я!» – быстро сказал сержант Колон. «Пахнет вроде как серой!» За стеклом иллюминатора пронеслась стайка пузырьков. «А когда мы всплывали на поверхность, оказалось, что и там тоже воняет!» Гнул свое шнобби. Наша миссия почти завершена, господа, сообщил, откладывая рисунки лорд Ветинари. Еще одно небольшое приключение, и можно подниматься на поверхность. Итак, Леонард, начинаем погружение. сэр, но куда дальше можно погрузиться? Мы всего лишь погрузились в море, сержант. «А-а-а!» «Понятно!» Колон тщательно обдумал услышанное. «А куда еще можно погрузиться, сэр?» «Под землю! Куда мы сейчас и направляемся, сержант!»